раздела имущества или определения суммы алиментов. После развода большинство подобных пар, как правило, не сталкивается с особыми трудностями и легко восстанавливает дружеские отношения. Для некоторых бездетных пар все связанное с первым браком становится далеким прошлым, никак не влияющим на их настоящую жизнь уже в первые дни после официального расторжения брака. Некоторые из мужчин и женщин, относящихся к этой категории, без особых усилий находят себе новых партнеров с детьми или без них и почти сразу заключают браки. Для этих людей последствия развода практически сводятся к нулю, так как с этого момента вся их жизнь связана исключительно с новой семьей. Для пар с детьми продолжительность пятой стадии определяется не столько обстоятельствами их прежней жизни, сколько возрастом их детей. Ясно, что распавшаяся пожилая пара, имеющая взрослых детей, выбирает себе иной путь, чем молодые экс-супруги, возраст которых колеблется между 20 и 30 годами, а возраст потомства не превышает пяти, в крайний случае, десяти лет. Последствия развода для таких пар могут быть очень различными, а в случае скороспелого повторного брака эти различия становятся еще более существенными. Так каким же образом вы можете судить о том, что уже достигли данной стадии? К этому времени все формальности, связанные с бракоразводным процессом, еще обычно не закончены, хотя основные трудности уже позади. Перед вами открываются новые горизонты и новые перспективы, хотя бы на ближайшее будущее. Джим и Маргарит, например, все еще продолжали конфликтовать по поводу судьбы своего десятилетнего сына Тома, когда четыре года спустя после развода Маргарет снова вышла замуж. Сам Том, хотя и относился с уважением к новому мужу своей матери, старался держаться от него на расстоянии. Одновременно обожая своего настоящего отца, Джима, все же предпочитал жить с матерью. Хотя этот конфликт еще не был завершён его результат был более или менее очевиден. Для них послеразводная стадия началась в тот же момент, когда оба независимо друг от друга поняли, что дальше так продолжаться не может. Через два месяца после этого они впервые после развода встретились снова и пришли к приемлемому соглашению. Том остается с матерью в течение учебной недели вплоть до седьмой ступени, после чего соглашение пересматривается. О том, что вы вступили в послеразводную стадию, можно судить уже потому, что проблемы, связанные с вашей прежней семейной жизнью, перестают поглощать всю вашу энергию. Возможно, вы все еще озабочены физическими и эмоциональными последствиями распада вашей семьи, но одновременно вы уже пришли к определенному консенсусу об ограниченном партнерстве во всем том, что касается судьбы ваших общих детей. Каждый из вас, вы или она, или вы оба, морально готовы к тому, чтобы иметь новую личную жизнь, а вместе с ней новых детей. Но наиболее обычным и характерным показателем того, что вы уже достигли этой стадии, является ваша способность принять на равных целую группу доселе незнакомых вам людей в свою новую бинуклеарную семью. Неожиданно вы обнаруживаете в себе способность безбоязненно встретиться со своей бывшей супругой и ее новым мужем, обменяться с ними рукопожатиями или бросить тривиальную ремарку, типа «Как приятно встретить тебя снова, пока ваша бывшая супруга растерянно топчется на месте». Если вы даже приблизительно не знаете, как обращаться друг к другу, идти навстречу или бежать без оглядки, вы определенно достигли пятой стадии.